Глава 25. Артур Козырев. Стрелка часов медленно приближалась к половине четвертого утра. Три лет звонка сотового телефона врывалось в мозг тонкими вибрациями, вызывая желание разбить телефон о стену. Артур Олегович Козырев крепко спал на роскошной кровати в своей спальне и не желал искать источник противного звонка. Вокруг было наставлено слишком много бокалов. На столике увидали красиво нарезанные фрукты и овощи. Мясная и сырная нарезка заветрилась, но общий беспорядок никого не трогал. С обеих сторон от Артура спали красивые девушки, блондинка и брюнетка из ночного клуба «Панорама», куда Артур наведался накануне вечером. Марат не пожелал подписывать документы о передаче своей доли в клубе в счет долга. Не просто не пожелал. Он позорно сбежал через черный ход от головорезов с пистолетами, которые пожаловали в клуб вместе с Артуром. Что ж, Кузырев долгу не остался. Он и его компания взяли в заложники, управляющего клубом и персонал, и весь вечер развлекались за счет заведения. Охранников приковали наручниками к лестнице, ведущей на балкон, и сообщить двум оставшимся хозяевам о безобразии было некому. После бегства Марата персоналу оставалось только молиться, чтобы беснующаяся компания с пистолетами никого не убила в пьяном угаре. В тот вечер Артур был не просто расстроен. Он был в совагоне после того, как дверь в квартиру Кати открыл Залеский. Где-то Артур читал, что жертва начинает испытывать к похитителю чувства, но чтобы кати Залеский сучка, неблагодарная тварь, мысленно выплевывал некрасивые слова он и в глазах темнело от ярости. Артур выбрал Катю для себя. Никто не имел права к ней прикасаться. Только перед Залезким Артур потерялся, позволил ему взять верх. Дверь позволила себе перед носом захлопнуть. Залеский выставил его, как мальчишку. Как же Артур ненавидел эту его влежную расслабленность и уверенность в себе. А от того, что дал слабину перед настоящим соперником, злился еще больше. Под утро он забрал из клуба двух танцовщиц и отправился к себе на квартиру. Сейчас веселье закончилось. Утомленные Артуром девушки крепко спали. Трель сотового телефона врывалось в мозг, вызывая лишь одно желание — разбить его о прикроватную тумбу. Артур не выдержал и потянулся за трубкой. «Артур Олегович? Это адвокат вашего отца. Какого черта вы звоните? Знаете, который сейчас час?» «Да, знаю. Но у вашего отца случился сердечный приступ. Срочно приезжайте». Сев в кровати, Козырев откинул с обнаженного крепкого тела одеяло. кмелька рукой сняло. «С папой беда? Он в порядке?» «Нет. Скорая помощь слишком долго ехала. Его не успели спасти. Мне очень жаль, Артур Олегович. Срочно выезжайте. Вы нужны здесь». «Черт!» Он окинул воспаленным взглядом беспорядок в спальне. В голове шумел от неемных возлияний, в горле стоял прогорклый привкус. И информацию о том, что отца больше нет, его мозг отказывался принимать. Струи контрастного душа медленно приводили его в чувство. Артуру казалось, что это чья-то глупая шутка. Его просто разыграли. Отец не может умереть. Он всегда был скалой. Выбравшись из ванны, Козырев вернулся в спальню, и грубо растолкал своих подружек. «Собирайтесь и проваливайте. Живо!» Прикрикнул он на них, и испуганные девушки сонно принялись одеваться. Он вытолкал их за дверь, надел свой самый лучший черный костюм и вызвал такси. Ему до сих пор казалось, что над ним пошутили. Еще через четверть часа Артур Олегович стоял у высокой стальной оградки отцовского особняка. Ему навстречу уже спешил управляющий делами. «Артур Олегович, мне очень жаль. Никто не ожидал». Все произошло слишком быстро. Приехавшая машина скорой помощи стояла здесь же. Все ждали указаний. Кузырь вдруг понял, что указания ждут от него. Как единственный сын, по праву он наследовал все, что принадлежало Кузырю-старшему. «Где отец?» Глухо поинтересовался управляющего он. «Проводите меня к нему. Разбудите Леру. Пусть приедет как можно скорее». «Ваш отец в гостиной, у камина. Он читал книгу, когда случился приступ». Мы не решились его трогать до приезда врачей. Пригласите их. Пусть выполнит свою работу. Хотя, дайте мне несколько минут. Я должен проститься. Пожилой Магнат сидел в своем любимом кресле. Тяжелая книга выпала у него из рук и лежала на полу. Артур подошел к отцу, и в глазах потемнело. Нет, это не шутка. Папа. Прохрипел он и упал на колени. Уткнувшись лицом в отцовские руки, сдавленно застонал. Нет, он не умел плакать. Жизнь научила его молча терпеть невзгоды. Но она не научила, как мириться с потерями. Ему отчаянно захотелось, чтобы поскорее приехала Лера. Он вдруг понял, что кроме Леры и сына, у него больше нет близких людей. Отец так злился, что я не женился на ней. Давид он любил больше, чем меня. Ведь он был прав, кроме Леры ждать помощи нет кого. Мелькали мысли в его воспаленном мозге. А сейчас, когда следуют все отцовские деньги и контракты, невозможно и дальше строить из себя клоуна и воспитывать Давида вне брака. Меня даже всерьез не воспримут. Никто из отцовских партнеров не примет. Артур не знал, сколько времени он провел у ног отца. Перед глазами плыли воспоминания. Детство, юность, молодость. Сколько времени он провел в этом доме. Сколько раз они с отцом ругались, а потом Артур все равно возвращался сюда, домой. Он знал. Его примут, несмотря ни на что. Он очнулся от того, что в холле послышался голос его сына. «Папа, папа!» Артур вдруг понял, что плачет. Нельзя, чтобы Давид видел мертвого деда. Ему еще рано на такое смотреть. Спохватился он и поднялся с пола. Пожилой магнат так и сидел в кресле, будто живой. «Прости меня, папа. За все. И за Леру прости». Он неловко махнул рукой, поспешно вытер слезы. И пошел к выходу. За дверью гостиной управляющий тихо переговаривался с Лерой. Артур порывисто распахнул красивые двойные двери и столкнулся с испуганным взглядом Леры. «Артур, мне так жаль, так жаль». Она всхлипнула и протянула к нему свои руки. Пожилого свекра Лера любила. Несмотря на отсутствие печати о браке в паспорте сына, он никогда не обижал их с Давидом. «Где Давид?» Почувствовав, как дрожит подбородок, спросил Артур. Не пускай его туда. Пусть врачи делают свое дело. Отправят папу. Последний путь. Она указала на столовую, где экономка, готовила для Давида тосты с джемом, а потом порывисто обняла Артура за шею. Спасибо, что приехала в такой ранний час. А как же иначе? Мы ведь семья. Когда умерла моя мама, ты тоже взял на себя организацию похорон. Помнишь? Да. Давиду было всего два годика. Она прижалась к его груди и всхлипнула. Лера, Мы должны все исправить». В голове Козырева сквозила холодная решимость. «Что исправить, Артур?» «Нам надо пожениться. И чем скорее, тем лучше». «Зачем?» Пошла Млена взглянула на него, Анна. «Я встану на место отца. Ты представляешь, какая это ответственность? А деньги? Он ведь ворочал миллионами. Ты моя семья. И как ты себе представляешь наши отношения без официальной регистрации?» Лера испуганно отстранилась. «Артур, мне кажется, ты немного опоздал с предложением. Мы прекрасно уживаемся. Быть женой — это ответственность. Я не готова к такому». Но Артур уже все решил. И его было не переубедить. «Я настаиваю. Думаю, отец был бы счастлив, если бы мы сделали это раньше. Сейчас самое время сплотиться. Лера, не упрямься. Я обещаю, что ты будешь самой красивой невестой. Одно платье чего будет стоить?» Артур, мне кажется, сейчас неподходящее время для таких вещей. Давай обсудим это после похорон. Да, знаешь, ты права. Вернемся к разговору после того, как тело папы будет предано земле. Грячо закивал Артур. На красивом лице Леры мелькнуло едва заметное облегчение, но все ее существо охватило паника. Хрупкое равновесие, которое выстроилось в ее личной жизни в последние три месяца, грозилось обрушиться катастрофой. Отношения с бизнесменом Андреем Гордеевым, пусть и скучным, по словам Ольги, но привлекательным и надежным для Леры мужчиной, имели для нее большое значение. Теперь, когда свекор умер, ей вдруг захотелось освободиться от Артура, расправить плечи, почувствовать себя по-настоящему любимой и не вздрагивать каждый раз, когда на экране высвечивается звонок от Козырева. О браке не может быть и речи.